Глава шестидесятая. Нейлин открыл очередной портал. Миг, и мы переместились к нему домой. «Совести у тебя нет. Выдал я недовольна. Мы с тобой не муж и жена, и должны жить раздельно, по вашим же традициям». «Во-первых, до свадьбы осталось несколько дней». Довольно на элин «А во-вторых, мне не улыбается самолично объяснять родителям адептов, почему их кровиночка отошла в мир иной. Подумаешь, молодая драконьца поголодовала немного. Так, чепуха, не правда?» Я только дернула плечом. Раздраженно. Гад. Знает же, на что меня ловить. Это у меня, землянки, гипертрофированные чувства по отношению к остальным существам. Тоже чувство ответственности за свои поступки перед другими. А настоящие драконы глазом не моргнут в подобных случаях. Темная кровь пробудилась. Вот и ответ. Не нравится, жалуйтесь богам. Так что буду я сидеть в чужом доме и не рыпаться. И к экзаменам, зачетам буду готовиться тут же. «Кстати, я не шутил, когда говорил, что экзамены с зачетами ты теперь сдаешь только под моим контролем». Порадовал меня Нейлин. «Как ты себе это представляешь?» – буркнула я. «Адепты в твоем присутствии ничего толкового ответить не смогут. Ради меня одной комиссию собирать?» «Зачем?» – пожал плечами Нейлин. «На каждом экзамене будешь первой отвечать. Ответила. Всем спасибо, можете работать дальше». «Угу. Бобик к ноге. Домой». Я ворчала ради приличия. На самом деле я уже смирилась с тем, что моя сила стала какой-то непонятной. Не чисто белой, не чисто темной, серой какой-то. А потому и общество Нейлина на занятиях воспринимало как досадную необходимость. — Бобик, значит. Задумчиво проговорил на Нейлин. — Какое интересное у тебя прозвище. Не знал, не знал. — Вот же язва. Я замахнулась на него, попавшись под руку с туэткой. Не подействовала. Меня прижали к стене и впились мои губы требовательным поцелуем гад такой знать же чтобы плыву мы оторвались друг от друга через несколько секунд дыхание сбилось пальцы рук подрагивали в голове стоял туман ни о какой учебе здесь и сейчас и речи быть не могло у меня завтра зачет едва выровнял дыхание сообщила я по физкультуре между прочим и фиг я его сдам с такой подготовкой не сдашь пойдешь на пересдачу после свадьбы ухмыльнулся на лен и у меня прямо руки зачесались прибить его здесь и сейчас Но самое обидное то, что Нейлин оказался прав. Я действительно не сдала физру. Правда, не только я. Но сути дела это не меняет. Так как на физре не нужно было колдовать, Нейлин со мной не пошел. Заявил, справишься сама. Таким тоном, как будто заранее ждал от меня провала. Открыл портал неподалеку от места сдачи зачета, высадил меня там, а сам отправился куда-то другим порталом. «Где ты шлялась?» Накинулся на меня Василь, едва мы увиделись перед зачетом. Я только плечами пожала. «Веришь, во мне темная магия проснулась. Теперь я до свадьбы буду жить в доме на чтобы ни в коем случае не навредить адептам спонтанным всплеском магии». «Он все-таки нашел способ переселить тебя к тебе», — понимающий хмыкнула Васиэль. «Слова о темной магии ты пропустила?» Поставила я брови домиком. «Ой, да что от тебя ждать хорошего, после низшего демона?» — отмахнулась от меня Васиэль, словно мамочка, отчитывающая неродивое чадо. Спорить времени не было. Мы присоединились к остальным адептам и встали в ряд, напротив фортаха «Пять кругов, марш!» Послышался приказ. «Ну, чего ждете? Быстрее! Что вы, как ленивые курицы? Кому мне тут среди вас ставить зачет? Бодрее, я сказал Кто сдастся на пробежке, до остальных заданий допущен не будет. Сразу пересдача». Я сдалась. На третьем круге. В самом его начале. Со мной рядом рухнули вознеможения Васиэля Гартан. Через несколько шагов повалилась на землю еще треть группы. Слабаки. Скривился Ортах. Угу, пусть так, зато живые. Пробежку осилили пятнадцать существ. Зачет сдали, выполнив все задания, пятеро. Все остальные бодрым шагом отправились на пересдачу. А как же ты будешь давать остальные предметы? спросил Васиэля, когда мы дошли до столовой и облюбовали себе столик в дальнем конце зала. В компании с Нейлином? Как еще? Фыркнула я. Приду на экзамен вместе с ним, первый отвечу, мы обойдём. Как ты понимаешь, отказаться у меня возможности нет. Выселял только головой покачала. Это завтра тебя на медицине предсказание вместе с женихом ждать? Я кивнула. С ним, с гадом чешуйчатым.